Глава 29. «Куда ты так рано собрался, сынок?» Встретила Марбера в гостиной мама. Сама она все время просыпалась еще до рассвета, будила слуг, раздавала им распоряжение на день, а потом пила свой утренний чай в одиночестве, встречая рассвет. К встрече с ней Марбер подготовился. «Во дворец, матушка, хочу уже сегодня попасть на аудиенцию королю». «К чему такая срочность?» И это ли срочность?» – рассмеялся Марбер, учитывая, как долго я отсутствовал. Об истинной причине он, естественно, умолчал. Пока еще было не время, да и сначала нужно было заручиться поддержкой короля. От чая Марбер отказался. Во дворце он как раз попадал на придворный завтрак, и обычно он более чем сытный. Уж то-что, а поесть при дворе очень любят. Проходя мимо гостевого домика, Марбер ненадолго остановился, глядя на окна задернутыми занавесками. Ожидал ли он сегодня утром встретить Лиану? Скорее, да, чем нет. Но должно быть, в это раннее время она и ее родители еще спали. Хотя и это казалось Марберу странным. Ведь люди, они простые из рабочих, а такие обычно встают с рассветом. В этой неполной семье было что-то странное, и как-то раньше Марбер об этом не задумывался. Почему они, к примеру, покинули родной поселок? Они принялись отстраивать сгоревший дом. Ведь королевская казна, как всем было известно, выделяла помощь пострадавшим в пожаре. Отчего брат Леона бросил свою семью, предпочтя искать новую жизнь самостоятельно? Ему же всего восемнадцать. Мальчишка еще. Что он умеет делать сам, без отца? Именно в эту минуту Марбер засомневался. А так ли правильно поступил, приведя малознакомых людей в очий дом? Ведь он практически ничего о них не знал и лишь испытывал благодарность за спасение. Равноценно ли было из благодарности предлагать им кров и работу? А еще ли она явно запала в душу Марберу, раз никак не получалось избавиться от мысли о ней? Но она ему не пара, они из разных сословий. Никогда они не смогут быть вместе, даже если оба этого сильно захотят. Король не одобрит такой союз. Впрочем, об этом точно рано думать. Да и следует поторопиться. Тряхнул Марбер головой, отгоняя неуместные сейчас мысли. В данный момент он хотел приехать ко двору до пробуждения короля, чтобы застать того врасплох и с большей вероятностью получить аудиенцию. В утренние часы королевский двор зачаровывал красотой, тишиной и умиротворением. Даже фонтаны идти, пока спали. Что уж говорить о придворных. Марбер шел по пустынным коридорам дворца, миновал огромные залы, слыша лишь эхо собственных шагов. Охрана на входе в дворцовый парк пропустила его без лишних вопросов. Если войны удивились появлению Марбера после довольно долгого отсутствия, то виду не подали. Вот это выправка. Вот это он понимал. Собственно, именно он их и научил этому, как и беспрекословному подчинению ведь именно он командовал королевской стражей. Поверенного короля Марбер нашел возле покоев его величества. Корбер, примерно одного возраста с королем, довольно преклонного. Поговаривали, что выросли они с его величеством вместе, что чуть ли не с рождения Корбер служил королю и всегда был на своем посту при короле. Иногда Марбер даже сомневался, что Корбер спит. Во всяком случае, никогда спящим он его не видел. «Доброе утро, Корбер. Узнаешь меня?» Поприветствовал поверенного Марбер. «Я стар, но не впал маразм, сэр Марбер». Полным достоинством голосом отозвался поверенный. «И этим утром ожидал встречи с вами». «Вот как?» — Неподельно удивился Марбер. «А разве о вашем спасении уже доложили его величеству?» Снисходительно улыбнулся Корбер. И кто же? Сэр Содман, не дали как вчера вечером нанес кралю визит, предупредив, что сегодня утром вы обязательно захотите навестить Его Величество. Даже так, а откуда же главе Инквизиции известно об его спасении? Хотя, чему он удивляется? Ведь на службе у Инквизиции состоит могущественная ведьма, Фила, кажется. Наверное, именно она увидела его спасение. «Интересно, что еще раз у ведьма?» «Значит ли это, что я могу рассчитывать на аудиенцию с королем?» – уточнил Марбер. «Не раньше, чем его величество изволит проснуться, принять ванну и позавтракать в компании с ее величеством, сэр». «Что ж», – пробормотал Марбер, «примерно такого ответа и ожидает поверенного». «Тогда и я составлю компанию за завтраком придворных». Сулыка махнул на рукой Корберу и удалился. Размышляя на тему, а с кем и когда завтракает сам поверенный? Слуги королевства уже суетились в столовой для придворных, накрывая длинный стол к завтраку. Но наблюдать за этим Марбер предпочел, сидя в сторонке в кресле. От запахов пищи и свежей сдубы аппетит уже разыгрался не на шутку. «Вот это сюрприз!» – раздался звонкий женский голос, и в дверном проеме Марбер, разглядел устроенный стан дамы, Урсулы, одной из фавориток короля. «Ты жив тогда, как я все глаза выполкала. «При всем желании верить тебе, Урсула, выглядишь ты замечательно, как всегда», рассмеялся Марбер, вставая ей навстречу. «Ну ты же знаешь, дорогой, если женщина много плачет, то она быстро стареет. Прижала Урсула ладошки к груди Марбера, ласково заглядывая ему в глаза. «Ну как же я рада видеть тебя живым и здоровым!» с придыханием добавила. Ничего большего в присутствии слуг позволить она себе не могла. А вкус ее губ и роскошного тела Марбер отлично помнил. Король не возражал, когда его фаворитки выбирали себе любовников на стороне. Помоложе и погорячее. Так случилось, что Урсула выбрала Марбера. Но он не возражал время от времени наслаждаться ее прелестями. В общем, придворный завтрак Марберу очень даже понравился. Месяца в неволе словно и не было. Да и Урсула всячески ему показывал, что в любое время готовы принять его не только в объятия, но и в свою кровать. Вот и вернулась та легкость, с которой Марбер жил и служил королю, и даже предстоящий поход его перестал волновать настолько сильно. Однако во дворец он сегодня прибыл по делу, и вскоре после окончания завтрака Его пригласил в покой короля поверенный. «А вот и наш герой», – такими словами встретил его король. Он сидел в кресле и был облачен в шелковый халат и чепец. Не первый раз Марбер видел короля не при параде, и отчасти ему это даже льстило. Встречи в покоях короля с главой Ордена Инквизиторов он уже не удивился. «Герой проскрипел проскрепил Содман, не скрывая издевательской усмешки. «Герои не бегут, а сражаются». Голос главного инквизитора всегда казался Марберу противным, как и весь вид Содмана. Вечно он хитрил, что-то скрывал, плел интриги. Возможно, служба накладывала такой отпечаток, но все же мог бы хоть ради приличия иногда вести себя нормально. «Не суди строго, друг мой Содман», — проговорил король. «Мы еще всего не знаем, чтобы делать выводы» и сейчас-то Марбер поведает всю правду. Ведь так?» Перевел он взгляд на Марбера. «Мне скрывать нечего, Ваше Величество. Да и рассказать ей что?» Бросил Марбер быстрый взгляд на Судмана. «Уверен, те факты, какими я располагаю, неизвестны нашей инквизиции». Рассказывал Марбер долго и обстоятельно, восстанавливая в памяти малейшие детали, что увидел или услышал в клане ведьм. Не забыл упомянуть и о старшей ведьме, Мариуле. «Так вот оно где спряталось!» Слишком бурно отреагировал Содман, услышав о ведьме. «И ведь живет еще, отравляя воздух своим нечистым дыханием!» Барберу вдруг подумалось, что с Мариулой у Содмана связаны какие-то личные счеты. Но и тщеславие не заставило себя ждать, ведь весть эту принес в дворец именно он. «Ваше Величество, могу ли я в ближайшее время отправиться на поиски клана лесных ведьм?» Задал Марбера вопрос, который больше всего интересовал его. «Что скажешь, судман?» Вместо ответа обратился король к инквизитору. «Скажу, что теперь у инквизиции с ведьмами особый счета. С тех пор, как попал к ним в плен наш самый прозорливый исполнительный служащий. И если король позволит...» то контроль бы мы возложили на себя, как и подготовку к походу», — вернул Содман взгляд королю. «Король не только позволит, но и будет благодарен ордену за это. Ты все слышал, Марбер. Отныне ты поступаешь в распоряжение ордена. Ну и бойцов можешь выбрать на свое усмотрение. Тут тебе виднее, конечно же».